Глава семнадцатая. От допроса агентом Норсом Кейт Витрон у Лорелл разболелась голова. Судя по тому, с каким видом Норс уходил, у него тоже. Он задал Кейт жару, но она держалась стойко, утверждая, что понятий не имеет, кто убил обоих мужчин. Она также предложила Норсу обыскать ее дом и машины, а еще поговорить с соседями, что он, судя по всему, уже сделал. Никто не видел, чтобы Кейт выходила в то время, когда были совершены убийства. Хоть и не железное, но алиби у неё было. После допроса Лорелл отправила Кейт до завтра домой. По-прежнему с головной болью Лорелл сложила бумаги, разбросанные по столу, в стопку и раскрыла перед собой папку с предварительными данными по Фредерику Маршалу. Волтер вошёл в её кабинет и поставил на стол дымящуюся кружку чая. «Декабрьская смесь. Нашёл на кухне. Выглядишь ты так себе». «Похоже, подцепила гриб». Лорел подняла глаза и вдохнула аромат чайной смеси, составленной её матерью. «Спасибо, что вмешался, когда Катинг решил меня поучить с утра». Кузен Хейли Джонсон напрасно позволил себе так разойтись. Судя по его бессвязным крикам, он был убеждён, что Лорелл с Эбигейл намеренно заставили Джейсона наброситься на Хейли. «Я просто делал свою работу», — ответил волтер поправляя ремень. «Как думаешь, ему предъявят обвинение?» «Не знаю». Лорелл арестовала Лэнса катинга за нападение на агента ФБР. И сейчас им занимались в Сиэтле. Он был сильно расстроен, и им явно манипулировали оба — Джейсон и Хейли. Так что Лорел отчасти сочувствовала парню. Но решать, предъявлять ему обвинение или нет, должен был прокурор штата. «Посмотрим. В конце концов, у него мать-адвокат». У дверей раздался шорох. «Привет, Лорел!» Нестер сунул голову внутрь, потом открыл дверь пошире. Сегодня он явился на работу принаряженный. В новеньком чёрном свитере и тёмных брюках, да ещё и чисто выбритый. «Привет, Уолтер. Хочешь потом прогуляться?» «Конечно», — кивнул волтер «Я всегда здесь держу туристические ботинки и тёплую куртку, на случай, если мы соберёмся на прогулку». Нестер ухмыльнулся. «А как насчет сноуборда? Могли бы покататься в эти выходные?» Уолтер поморщился. «Думаю, с этим придется подождать. Ровно до того момента, как мои раны полностью заживут». лорал кивнула. «Не будем торопить события. Уолтеру еще надо беречься». Ветер швырнул в оконное стекло ледяную крошку, и Нестер присвистнул лорал сколько еще снежных дней нам ожидать?» «В марте снега выпадает уже меньше. Пока будет по дюйму в день. К концу месяца снизится до трети дюйма. Конечно, это в среднем», — ответила она. Уолтер ухмыльнулся половиной рта. «Ты правда все это держишь в голове?» «Но я же здесь живу». Конечно, Лорел следила за погодой, но кто бы не следил. Нестер так разулыбался, словно получил дорогой подарок. «Круто, спасибо. Значит, в горах еще куча снега, и сезон будет длинным». Он протиснулся внутрь и протянул ей стопку листов. «Я проверил телефоны Виктора Витрана, его жены и секретарши. Ордера у нас были только на них, но я уже подал запрос на ордер для маршалов». «Что ты выяснил?» спросила Лорелл, пролистывая страницы. «По секретарше ничего особенного», — ответил Нестер. «Миссис Керсти Витрон много перезванивается со своим персональным тренером, каким-то Бойдом Мак-Иллани, и, судя по сообщениям, интересует ее не фитнес». Он пожал плечами. «Если не понимать под фитнесом то, чем люди занимаются голыми». Лорелл глянула в отчет. Значит, Керсти и правда была неверна мужу. Нам понадобятся данные по бойду. Уже занимаюсь, сказал Нестер. Ещё на телефоне мистера Витрина было много звонков Милисе Катинг, его партнёру по юридической фирме, и Тиме Секи, младшему партнёру. Это нормально? отозвалась Лорел. Да, но их переписка с мисс Катинг была, скажем так, «Развязный, а с мисс Секи откровенно похотливый». Он пошевелил бровями. «После нее я вряд ли когда-нибудь еще закажу клубничное мороженое». Лорел выпрямилась и подняла взгляд на Нестора. Получается, обе женщины ей солгали. «Думаешь, у Виктора Витрана и Тимы Секи был роман?» «Судя по переписке, больше, чем роман». Они планировали совместную жизнь. Виктор встречался с Тимой задолго до женитьбы, на керсти. Этот парень был настоящим козлом. Нестер почесал левую бровь. А еще Виктор обвинял Тиму в интрижке с Фредериком Маршалом. Вроде как он застукал их после рождественской вечеринки в прошлом году. И Тима в этом раскаивалась. Но Виктор все равно на нее злился лорла вздохнула кажется в юридической фирме все только и делали что вурали и трахались ну ладно раздобудь ордер на досмотр телефонов тимы секи милисы катинг и этого тренера для обыска домов у нас пока недостаточно оснований так что продолжаем сбор информации она склонила голову на бок агент смаджин «Вы не против завтра доставить сюда одну свидетельницу, не проявляя к ней снисходительности?» «Идея мне нравится», — Уолтер расправил плечи. «Кто вам нужен?» Лорел сделала паузу. «Я думала насчет Тимы Секи. Надо слегка выбить ее из колеи. Она адвокат, так что будет знать, что не обязана ехать с вами». «Интересно». Секи подаст протест или нет. Уолтер улыбнулся без всякой теплоты. «Я просто упомяну о клубничном мороженом. Вдруг это заставит ее передумать?» «Именно», — усмехнулась Лорел. «А потом мы снова допросим Мелиссу катинг и Керсти Витрон. Вызовем их в офис одновременно, в ближайшие дни». Пока что ей надо было провести подготовительную работу, а для этого требовалось больше людей. — Где же дополнительные агенты, которых заместитель директора ей пообещал? — Надо будет напомнить о себе специальному агенту Норсу. Нестер прищурился. — Они нужны вам одновременно? — Совершенно точно, — ответила лора Она собиралась сперва поговорить с Мелиссой об откровенной переписке с Виктором Витроном, а потом пригласить Керсти. Одна или обе эти женщины наверняка выразят возмущение, когда им напомнят об их любовном треугольнике. — А еще нам надо допросить жену Фредерика Маршала. Нестер прочистил горло. — Миссис Маршал удалось найти в спаре-трите. На Ванкувер-Айленд. Ретрит — название для широкого круга мероприятий, цель которых — нормализация психического состояния и настроение различными способами, отличными от медицинских. Как правило, когда говорят о ретрите, имеют в виду, что такие мероприятия проводятся в уединенных местах, хотя это не всегда так. Она подтвердила, что они с мистером-маршалом расстались, потому что, цитирую, он был низким, грязным, неверным сукиным сыном. Она согласилась сегодня же приехать поговорить с вами. Ревность могла быть достаточным мотивом. Постарайся скорее добыть ордера на телефоны обоих маршалов, ладно? Конечно. И еще Тима Секи прислала по электронной почте список потенциальных угроз в адрес Виктора но отметила, что они не показались ей серьёзными. Она также сообщила, что Сэл Льюис, тот парень, что выкрикивал угрозы в зале суда, чуть ли не тогда же сел за грабёж. Нестер глянул в свои записи. «А это возвращает нас к сексу и интригам в юридической фирме». Лорел постучала ногой по полу. «Пожалуй, что так. У них там всё сложно». Нестер хихикнул. «Так подростки пишут в статусе у себя в соцсетях». Миссис Маршал явилась вовремя, ровно в три часа дня. Ее усадили за стол в переговорной. Лорел с Уолтером сели напротив. Выглядела она лет на 45. Ее густые каштановые волосы были подстрижены ровным срезом до плеч. Она пришла в дизайнерском черном платье, и чёрных лодочках от Джимми Чу. «Миссис маршал вы знали, что у вашего мужа был секс с Тимой Секи после рождественской вечеринки в их фирме в декабре?» — спросила Лорал. Миссис маршал и брови не повела. «Я прекрасно знаю, что мой муж спал с этой тварью, как и половина их офиса. Поэтому мы и расстались сразу после праздников». Она посмотрела Лорел в глаза. «Но вы, наверное, уже в курсе». «В курсе», — кивнула Лорел. «Мне просто нужно было подтверждение от вас лично. Вы не знаете, кто мог желать вашему мужу смерти?» «Кроме меня?» — прищурилась миссис Маршал. «Давайте посмотрим. Примерно половина его клиентов». По крайней мере, те, из кого он вытянул целые состояния. Он же работал в антимонопольном отделе. Притом очень плохо. «Расскажите об этом подробнее», — попросила лорал «Ради бога! Из-за него клиенты теряли уйму денег и...» «Да что говорить! Он был просто говнюк! Что еще вы хотите узнать?» Странно было слышать от столь изысканно одетой женщины слово «говнюк». «Вы не знаете, какое значение могли иметь для вашего мужа леденцы для валентинова дня?» — спросила Лорелл, сменив тему, чтобы застать свидетельницу врасплох. Мисс Маршалл нахмурилась. «Конфеты? Понятия не имею». Фредерик был совсем неромантичным. «Я не представляю, чтобы он покупал кому-нибудь сладости». «А почему вы спрашиваете?» «Ваш муж никогда не покупал вам конфет?» — удивился волтер «Никогда», — отрезала миссис Маршал. «И мне, если честно, было наплевать. Полагаю, вы хотите узнать, где я была прошлым вечером? Ну так вот, мое алиби. Я была в йога-ретрите на заливе, а там повсюду камера». Она очеркнула пару слов на листке бумаги и протянула его лорал. Я бы на вашем месте присмотрелась к его клиентам. Хотя...» Она снова нахмурилась и отвела взгляд. «Хотя?» — переспросила Лорел. Миссис Маршалл пожала плечами. «Сама не знаю. Примерно неделю назад мы разговаривали с Фредериком, и он упомянул, что за ним кто-то следит. Я подумала, что он мне вешает лапшу на уши. «Хочет, чтобы я его пожалела?» Но с этим он опоздал. «Я уже наняла адвоката, и на следующей неделе мы собирались прислать ему бумаги на развод». «А теперь вы, значит, вдова?» жизнерадостным тоном осведомился волтер «Совершенно верно», — миссис маршал повернулась к нему. «И мне причитаются все его деньги, а не половина. Вы же на это намекаете, не правда ли?» Уолтер даже не поморщился. «Правда? Он что-нибудь рассказал вам о человеке, который якобы следил за ним?» «Нет, просто упомянул, что тот следует за ним от дома до работы и вообще по городу. Вероятно, мне следовало отнестись к этому серьезнее». Миссис Маршал прикусила нижнюю губу, покрытую бледно-розовой помадой. Лорелл постучала ногтем по деревянной столешнице. «У вашего мужа были общие клиенты с мистером Витроном?» «Не могу сказать», — ответила миссис Маршал. «Виктор занимался уголовным правом, а Фредерик — антимонопольным». «Но, возможно, их списки клиентов пересекались. Я этим не интересовалась». «Фредерик участвовал в предвыборной гонке в городской совет вместе с Виктором?» — спросила Лорелл. Миссис Маршалл потерла левый глаз. «Сам нет, но, насколько мне известно, он работал на парня, против которого Виктор баллотировался». волтер выпрямил спину. «Ваш муж представлял советника с Велтера? «Да», — сказала миссис Маршалл. Лорел отодвинула бумаги в сторону. Фредерик владел конфиденциальной информацией насчет советника Свелтера. «Откуда мне знать? Фредерик был его адвокатом. Так что, наверное, да. Но я не в курсе, какой именно. Как я уже говорила, фирма меня не интересовала». «А вы знакомы с нынешней миссис Витрон?» спросила Лорел. карие глаза миссис Маршалл заблестели. Я прекрасно знаю эту сучку Керсти. Она до сих пор трахается со своим спарринг-партнёром по теннису. Или это было в прошлом году?» Лорел склонила голову на бок. «Нет. Кажется, сейчас она встречается с личным тренером. Как, по-вашему, у Керсти и Виктора часто случались романы на стороне?» Миссис Маршалл потянулась к Лорел, словно собираясь поделиться секретом. «Слушайте, мы все были друзьями еще с тех пор, как Фредерик учился на юридическом факультете. Виктор и мы двое. И он никогда не умел держать свой член в штанах. Он сильно всех удивил, объявив, что собирается бросить юриспруденцию и стать дантистом. Собственно, он сказал об этом на нашей свадьбе. Виктор великолепно выглядел во фраке рядом с женихом. «Виктор и Фредерик были настолько близки, что присутствовали на свадьбах друг друга?» — спросил Уолтер. «Естественно, они дружили со школы». Миссис Маршал вздохнула. Лорел быстро сложила 2 и 2 Насколько мне известно, советник Свелтер и Виктор в школе играли в соперничающих футбольных командах. «Получается, ваш муж с советником тоже были знакомы?» «Понятия ними Если так, он никогда об этом не упоминал». Миссис Маршалл погладила золотое ожерелье на шее. «История странная штука, да ведь?» «Вы не поверите, кто был у меня подружкой невесты?» Лорел вгляделась в женщину напротив. «Что-то мне подсказывает, что милиса Катинг?» «Ага», — подтвердила миссис Маршалл. Ещё в школе эти двое собирались основать собственную фирму. Оба поступили на юрфак и исполнили свою мечту. И посмотрите, к чему это привело. А Виктор почему-то захотел лечить супы Она пожала плечами. Лорл вздёрнула подбородок. «Вы знаете Кейт Витрон?» «Не особо». Мы потеряли связь, когда Виктор занялся стоматологией. И просто посылали друг другу открытки на праздники. У Виктора была прекрасная семья. Но я не удивилась, когда он всё бросил ради двадцатилетней вертихвостки. в кризис среднего возраста. Сердце у Лорелла сжалось. Бедная Кейт. Она закрыла папку, лежавшую перед ней на столе. Уолтер поёрзал на стуле и поморщился, словно у него разболелся живот. Наверное, ещё не до конца оправился от ранения, чтобы работать на полный день. "То есть вас не удивила новость о том, что Виктор опять закрутил роман, хотя только-только женился на Керсти?" спросила Лорал. Миссис Маршал покосилась на закрытую папку. "Ни сколечко" Злорадная улыбка тронула ее губы. «Мелкая тварь, разрушившая семью, этого заслуживала. Она могла разозлиться настолько, чтобы его убить?» Задала Лорел следующий вопрос. «Кто знает?» «Вероятно, это зависело от того, на кого он оформил страховой полис?» усмехнулась миссис Маршалл. Лорелл сложила руки поверх папки. «Где вы находились, когда был убит Виктор?» Брови миссис Маршалла взлетели вверх. «Думаю, дома. А что?» Лорелл улыбнулась. «У вас есть алиби на убийство вашего мужа, а у Керсти — ее. Вы обе были жертвами неверных супругов». Миссис Маршал уронила голову на грудь и расхохоталась. «Вы думаете, я убила Виктора, а она Фредерика? И мы все это вместе задумали?» Она провела ладонью по своему дизайнерскому платью. «Это же смехотворно!» Вот только Лорел так не показалось.